Глава 25. После обеда у меня состоялся разговор с новыми членами нашей группы. Павлов был в шоке от открывшейся тайны. Технически грамотный человек сразу почувствовал важность и необычность ситуации с путешествием во времени. Сергей с интересом рассматривал компьютеры, телевизоры и бытовую технику, которая для нас была обыденными деталями интерьера. Егор, фамилия которого оказалась Карев, больше отмалчивался. Он был воином, эти теоретические нюансы его мало интересовали. За то, что мы смогли побить немцев и собираемся в будущем этим заниматься, он был готов идти с нами до последнего. Да и то, что произошло с нашей миром, на него произвело неизгладимое впечатление. Уже когда основные пояснения были даны, я понял, что двоя этих молодых парней, которые хлебнули войны, будут с нами и особой психологической обработки проводить не надо. Цель у нас была одна: защищать родину вне зависимости от времени. После разговора я дал им почитать специально подготовленную подборку материалов по истории СССР и России. Про закатых друзей и противников, про рассекреченные документы о Второй мировой войны и особенно про майданок освиенцев Дахау, кратные отряды вывезенных в Германию рабов, про бомбардировцев и прибалтийских фашистов. Именно то, почему я и мои люди были готовы уничтожать немцев в любое время суток. Керёв сам напросился к Туретее со снайпером, получив моё согласие, ушёл готовиться. А Павлов задержался, и, немного помявшись, завёл разговор о репрессиях и о поражении Красной армии. Видимо, понял, что я настоящий не настоящий МВДшник, он решил прояснить для себя ряд вопросов, которые не давали ему покоя, как умному, и думающему человеку. Сергей, знаешь, это очень тяжёлая и опасная тема. Что я тут могу сказать? В наше время много писали и про Сталина, и про эту войну. Столько грязи вылили, и столько лжи. Только сейчас, пройдя гражданскую войну и увидев, как как был разрушен привычный для нас мир, а повоевав в вашем времени, обороняя Магилёв, выходя с тобой из окружения, я во многом и вещи начал смотреть по-другому. В одном фильме про войну была такая фраза: Есть такая профессия защищать родину. Вот и у нас с тобой такая профессия. Военные должны быть вне политики. Это главное. А всё остальное Давай не будем спешить. За людей говорят не слова, а поступки. Ты поводишь с нами, а потом будешь делать выводы. Главное, не навреди и помни, ради чего ты надел форму. Я не ухожу от разговора, просто откладываю его на несколько дней. А ты подумай, к кого из тех, с кем ты воевал, можно привлечь к нам. Сам понимаешь, что это сильно перевернёт их жизнь. Види, к снайперам готовься к ночному выходу. У нас сегодня будет очень весёлая ночь. Генерал-майор Генрих Майерборг, командир 131-й пехотной дивизии 43-го армейского корпуса Вермахта, устало тер глаза, выслушивая доклад командира 431-го полка. На улице уже было темно на жизнь, штаб наступающего дивизии не прекращалось ни на минуту. Но события сегодняшнего дня требовали особенного осмысления. Дивизия, входившая в состав Второй полевой армии, цели направленную наступала на юг в сторону железнодорожной станции Нежин, стараясь перерезать одну из трасс, по которой сжимались полуокружённые под Киевом советские войска. Методичное движение немецких армий, подобное гигантскому катку, под которым и давились многочисленные орды русских дикарей, сегодня несколько замедлилась возле безвестной русской деревни Каблуки. Некоторые части дивизии понесли серьезные потери. Вообще, все эта война все больше и больше не нравилась генералу. Возрастающее фанатичное сопротивление русских, цепляющихся за каждый метр своей земли, заставляло чувствовать неудобство и дискомфорт. Т. Да поворот той армии и второй танковой группы на юг. говорил о том, что группа армии Юг столкнулась с серьёзной проблемой, и её продвижение застопорилось под древним русским городом Киев. Основные подвижные силы русских механизированные корпуса были разгромлены в пограничных сражениях, и сейчас полностью инициатива перешла к немецкому командованию, которое могло выбирать направление ударов, и по большому счёту русским нечем было парировать молниеносный прорыв механизированных дивизий. методично переламывающих рыклый армии противника второго эшелона. Вот и сейчас его дивизия преследовала потрепанные части 21-го армейского корпуса русских, которые пытался остановить движение немецких войск. Оставив на седенье противника несколько полков, русские организовали в районе Нежина новую глубоко эшелонированную линию обороны. Сегодня остатки одного из полков окопались в землю и остервнило отбивались от нескольких батальонов 431-го пехотного полка. По сути дела, разгром был делом нескольких часов. Но потом радиосвязь с командованием полка была потеряна. И подробности этого боя он узнал после того, как связисты прокинули кабель по магистраль до штаба полка. Ночью на расположение полка было совершено нападение русских диверсантов, и потери составили 18 человек. По обстоятельствам этого нападения проведено специальное расследование, и результаты оказались необычными. Одна группа отвлекала внимание, якобы захватила одного из солдат, находящихся в секрете, и когда началась стрельба, специальная группа снайперов методично острелила офицеров и младших офицеров из состава зенитно-противотанковых батарей, находящихся ближе всего к лесу. Такая точность стрельбы в ночное время, бесшумность и тактический расчёт сразу привлекли внимание сотрудников военной контрразведки. После расследования они вынесли свой вердикт. После наступления дивизии появилось разведывательно-диверсионная группа, задача которой, скорее всего, замедлить продвижение немецких войск путём целенаправленного уничтожения командного состава вермахта. После двух месяцев боёв от русских, кроме фанатичного умения умирать, никто ничего путного не ожидал. Поэтому сам командир дивизии отнёсся к таким выводам весьма скептически. И вот сейчас выслушивая командира полка, понёшащего днём большие потери, Он уже не мог отрицать правомочности таких выводов. Учитывая размеры и местоположение лесного массива, командир полка не смог вывести основную артиллерию на прямую наводку. Русские весьма мастерски разместили свои позиции, и гаубичную батарею пришлось размещать на полянах в глубине леса и стрелять на большом удалении, используя артиллерийские корректировщики. Но тут противник и преподнёс один из сюрпризов. Месяц назад в циркулярном приказе по армии Сообщалось о применении русскими при обороне Могилева необычной системы подавления радиосвязи, что привело к большим потерям. Поэтому многие генералы Вермахта с тревогой ожидали появления у противника такого оборудования. Может быть, они его у американцев покупают? Сами вряд ли бы смогли до такого додуматься. Попытки наладить тыгу по русским окопам закончились гибелью артиллерийского корректировщика в снайперском огне. Атака при поддержке бронеавтомобилей была отбита. Поковник Крауза, командир 431-го полка, вполне надежно решил провести обходной манёвр и отправил по правому флангу в обход через весь пехотную роту, которая попала в засаду и была практически полностью уничтожена. Сам свидетель сто гибели роты вызывает много вопросов. По словам оставшихся в живых, понесли для ли изручных ракетных комплексов, действия которых очень похожи на описанные в циркуляре новое оружие, применённое при обороне Магельо. дан вырвавший их ветер, сумел разглядеть противника, который после боя в лесу собрал убитых только полинотой боеприпасы. Он описыт малочисленную группу в пятнистой форме, необычная униформы и с неизвестным оружием. Предположение об особой диверсионной группе подтвердилось. Учитывая, что в том же циркуляре особо отмечалось незамедлительное реагирование на случаи использования русскими подобных средств, генерал-майор тут же отправил шифрованную программу в штаб корпуса, разместившегося в Черниги. И вот сейчас рядом с ним сидел начальник разведки Второй полевой армии и внимательно слушал доклад полковника Крауза. Дальнейшее повествование о контратаке русских с использованием новых образцов бронетехники слушались с не меньшим интересом. И опять во описании солдат фигурируют противники в пятнистых доспехах, необычных касках со стеклянными забралами и ручными ракетными установками. Русские отступили, но при этом постарались убрать после себя следы применения нового оружия. Но не вооруженное дело. Сейчас против немцев воевали другие люди, подготовленные, холоднокровные. Если у русских были гвардейцы, то их можно было так назвать. Да, они снова отошли, оставив пустые окопы и поле усеянное трупами немецких солдат. Но никто в этой комнате не сомневался, что это только начало. Поэтому, как закономерный результат, был приказ об усиливании ночных карулов ввиду появления в районе диверсионной группы противника. Уже в час ночи генералу доложили о прибытии в его распоряжение четырех самоходных артиллерийских установок и технического специалиста в разведке для обнаружения аппаратуры постановки помех и ее захвата. Присыпавшие леса были прочесаны группами разведбатальона. Выставленные секреты. И были приняты дополнительные меры, чтобы ночью русские головорезы не преподнесли новых сюрпризов. В 2 часа ночи командир дивизии позволил себе лечь спать, ведь завтра его ожидал новый трудный день. Когда он только успел уйти в царство Морфея, в стороне, где разместился передвижной штаб полка, раздался грохот, похожий на взрыв гаубичного снаряда. Секунд через 40 в той же стороне заиграл отоле взрывы, и по их плотности можно было сказать, что позиции полка расстреливают целый артиллерийский дивизион. Ночная остановка по площадям вещь обычная на войне, когда обстреляют возможные или разведанные места дислокации противника. Но генерал-майор Генрих Майерборг был уверен, что русские стреляют именно туда, куда нужно, и результаты будут плодотворными. Минут через десять удалось связаться со штабом полка по телефонной линии, и вести более неутешительные. полковник Краузе и его заместитель убиты. Место расположения противотанковой роты, гоубишной батареи, штаба полка, батальёнов обстреляны, и обстрел продолжается, нанося большие потери в живой силе и технике. Ещё через 10 минут стало известно, что русские перешли в наступление, сняв передовой батальон. На этом связь прервалась. Видимо, артиллерийским огнём был перебегады. Радиосвязь опять не работал. Коварные русские варвары нанесли снова свой удар. генерал Ваевал в Первую мировую войну прекрасно знал, что рус, что русские за противники, и короче вся слабость страны или поздно окажется ложной, и они сумеют удивить. Он всё ещё надеялся, что у них будет больше времени, но судьба решила по иному. Ситуация складывалась таким образом, что нужно было быстро принимать решения. Несколько не колеблясь, он дал приказ всем подразделениям, находящимся в его распоряжении, выдвигаться в сторону наступающего противника, усилив их самоходными артиллерийскими установками. По данным разведки, на этом участке фронта противника не было достаточно сил для нанесения сильного удара, и это ночное наступление можно было расценить как атаку силами не больше батальона для замедления продвижения германских войск. Прошло 40 минут после отправки подкреплений, а канонада не смолкала, что говорило о более серьёзном количестве русских Радиосвязь так и не была налажена, поэтому еще час назад по лесу в сопровождении Ахтана убегали несколько связистов, раскручивая по дороге полевые кабеля. Доклады были неутешительны: русские разгромили и растелили у ночь с час 432 и остатки 431 пехотных полков. Артиллерия и средства усиления в большинстве своем либо уничтожены, либо брошены. Судьба штурмовых орудий и подкрепления неизвестна. Еще через час на улице послышался лязг танковых гуниц, гусениц и нацедная гудение двигателя. Он решил, что возвращались самоходные артиллерийские установки. Но Мельком взглянул в окно и, увидев в заре взрыва необычный силуэт приземистой многоколесной боевой машины, понял, что русские прорвались к штабу дивизии. В деревне мелькали тени, грохотали пулеметы, хлопали одиночные винтовочные выстрелы. В доме сразу потушили свет и в заре разгорающегося пожара. Генерал видел, как у борту не обычной бронемашины открылась дверь, из неё выскакивают русские, и с криком ура бросаются в бой. Но в мгновение эту картину заслонила другая из его молодости. Когда будучи молодым лейтенантом, командиром батареи, слышал точно такой же боевой клич, и бородатый озвеевший русский прорвал оборону, ворвались на батарею и буквально вырезали расчёты орудий. А его с разбитой головой, приняв за мёртвого, оставили лежать среди трупов его подчинённых. Тишина те дома, громко раздавались команды уберлейтенанта Маренца, командира комендантской роты. И его генерала оттолкнули от окна, и два солдата деловито разбивают окно, выставили в него ствол пулемета и открыли огонь. Сноп трассирующих пуль прошёлся по русской бронемашине, и со звоном с рикошетом ушёл вверх. В их сторону повернулась небольшая башенка и грозно и неторопливо загрохотала то ли крупнокалиберным пулемётом, то ли малокалиберной пушкой. Генерал-майор Генрих Майерборг в последние секунды своей жизни отрешенно смотрел, как в стене деревянного дома, разлетаясь крупными щеками, появляются дыры; как второй номер пулеметного расчета, забрызгавшийся вокруг кровью, превратился в бесформенный кусок мяса. Почти одновременно с этим у пулеметчика темных брызг пропала голова, и трезгем ГТ-34 сразу умолк. Страшная сила ударила его в бок. оторвал в левую руку и уже лежа на полу, теряя сознание от потери крови, он увидел, как в комнату, заваленную изуродованными телами его охраны, вбежал человек в необычной экипировке, немного постоял и сказал на русском языке: "Блин, ну и нас свинячили, прямо мясокомбинат какой-то". Осветил фонариком комнату и, видя в золотые голоны на форме генерала, подошел к нему. Что он сделал дальше, генерал-майор Генрих Майерборг уже не видел. потому что спасительная темнота накрыла его навсегда, отгородив от боли и позора поражения.